Часть вторая. Покорители Вселенной. Глава 1: Приветствую жителей планеты X. В куполе главной башни высотного дома, где проживает Зайцев с семьей, разместилась обсерватория. Сегодня, накануне старта экспедиции в глубины Вселенной, она заполнена до отказа. Телескопы, конечно, захватили старшие пионеры, а младшие терпеливо ждут, пока им хоть на минутку дадут заглянуть в окуляр. Окруженный толпой мальчишек и девчонок Митька Зайцев увлеченно рассказывает о героях предстоящего путешествия, с которыми он знаком лично. О Северсоне, Надежде Маладиновой, Алене Свазиловой. Всеобщее внимание приятно мальчику, что он расхвастался. Они обещали, что непременно пришлет мне приветствие с планеты X. Но они обязательно долетят, потому что папа специально для ней придумал необычный атомный двигатель. Папа тоже хотел лететь с ними, но мама сказала, что его не пустит. Парень говорил бы еще неизвестно столько, но прозвучала долгожданная команда. Разговоры моментально смолкли. Наблюдение за космосом – важное дело. Тут уже не до разговоров. Митька, как самый старший из маленьких, уступает очередь. Отойдя в сторону в проеме к куполу, сквозь который задувает майский ветерок, мальчик блуждает взглядом по звездному небу. «Как это, наверное, красиво! Лететь мимо сеющих звезд и смотреть на них вблизи!» – думает он. «Жаль, что я еще не взрослый мужчина, как Северсон. Тогда бы, конечно, мама отпустила бы меня. Хотя спокойно могла бы и сейчас отпустить. Я, естественно, не побоялся бы». Вот бы завидовали ребята в школе. Эта выдумка начинает нравиться Митьке. Круглое помещение обсерватории вдруг превращается в кабину межзвездного ракетоплана. И мальчик представляет, что берет на себя управление. Одно движение рычага. И звезда на небе молниеносно приближается, превращаясь в ослепительное солнце. На крыльях фантазии лететь намного быстрее, чем на луче. Посреди неба сеет огромное красное солнце Проксима. Вокруг нее вращается несколько планет. На одной из них мигают огоньки и, наверное, сигналы, которые подают жители неизвестного мира. Да, это телеграфные знаки. Планета Х. Недалеко от большого красивого города вспыхивают прожекторы, освещая космодром. Луч приземляется. Раздается веселый марш, и тысячи людей на космодроме радостно кричат «Ура!» «Да здравствуют жители Земли!» «Приветствуем вас!» «Ведька первым выходит из корабля». На толпой прокатывается удивленный ропот. «Тринадцатилетний мальчик крабро отправился в космос», – шепчут люди. «Энерки дарят ему большие букеты цветов, мальчишки, модели кораблей и самолетов». Торжествующий народ на плечах несет славных путешественников до главного зала Академии Планеты X. «Прежде всего, пообедаем», – говорит академик, очень похожий на Тарапкина. «На нашей планете дети не обязаны кушать суп, друг Зайцев. Можете сразу начинать с десерта. Внимание! Сейчас придет президент Академии». Витька смотрит на дверь, и что же он видит? «Президент у них такой же, как и он мальчишка». «Хорошо, что вас взяли с собой в экспедицию, друг Зайцев», — говорит президент. «У нас дети занимают высшие должности. Таким образом, нам будет легче договориться. Нам уже пора возвращаться». «Нас ждет много работы», – предупреждает Митька и быстрее заканчивает беседу. Наступает трогательный момент расставания. Жители планеты X приносят столько подарков, что их приходится загружать в луч сразу пятью огромными подъемниками. Через минуту корабль снова дома. Митьку на космодроме приветствует вся школа. Все, затая в дыхание, слушают его рассказ. «Слушайте внимательно», – говорит учительница, – Будете потом писать изложение. Не хочешь посмотреть на Луну? Друг, пробудил Митьку от грез один из пионеров. Вся малышня уже ушла домой. Можешь смотреть хоть пять минут. Только взгляд на Луну возвращает Митьку к действительности. Он блажет глазами по ярко освещенным кратерам, пока не останавливается на маленьком огоньке, который сверкает на неосвещенной части Луны. Наверное, там Сейверсон ждет старта луча. Как грустно на сердце. Обещали, правда, что пришлют мне приветствие с планеты X, Но что с того, если я не могу лететь с ними? Северсон сидит в главном зале космодрома и ждет сигнала к посадке. Навратил у Шайнера и Алена уже на луче. Готовит корабль к старту. Стрелы крана, точно стальные руки, укладывают в трем гиганта громадные ящики, заполненные самыми разнообразными аппаратами, запасными частями машин, кассетами с кинопленкой. В одном из ящиков находится вертолет, предназначенный для исследования чужой планеты. Солнце медленно клонится к горизонту, окаймляющие космодром горные хребты отбрасывают длинные темные тени во всю стартовую площадку. Сейверсон так углубился в созерцание, что даже не замечается Гена, который сел напротив, что-то рисует в альбоме. Серп Земли, заглядывает через острые вершины скал в долину и своим голубовато-белым сиянием пытается затмить свет заходящего солнца, в этом удивительном освещении могучий корабль производит впечатление сказочного чудовища. Своими очертаниями напоминает великана, который с гордо поднятой к звездному небу головой ждет мгновения, когда, опираясь на конструкцию, что поддерживает его тело, оттолкнется и устремится прямо в безграничную вселенную. Какими же крошечными по сравнению с ним выглядят люди в скафандрах, которые возятся возле кранов? Какой маленькой кажется сейчас вся Земля? Лучше наша Земля приобрела первого конкурента, думает Северсон. Так же, как она, наш корабль одиноко полетит во мраке космоса, как и она, должен стать жизненным пространством и защитником для людей. Человек ходит по Земле и не задумывается над тем, что вместе с земным шаром несется со скоростью 30 км в секунду вокруг Солнца и одновременно в 10 раз быстрее вокруг центра нашей галактики. Но даже в голову не приходит, что воздушная оболочка Земли предохраняет его от разрушительного воздействия рентгеновских, ультрафиолетовых и космических лучей. Что твердый грунт под ногами создает земная гравитация. Что воздух и вода такая роскошь, о которых в межзвездном пространстве нельзя и мечтать. Как искусно должен быть сконструирован луч, чтобы предоставить 14 членам экипажа такие же условия жизни, какие давала им родная Земля. В нескольких иллюминаторах цилиндрического корпуса звездолета зажегся свет. Северсон вздрогнул. Только сейчас сын явно осознал важность момента. Это, стоящее перед ним металлическое сооружение, в течение многих лет будет его единственным миром. Через несколько часов исчезнет с глаз любимая Земля, а он с Аленой и друзьями окажется среди нескончаемой темной ночи». Достаточно небольшой погрешности в расчетах, и все рухнут в пропасть, откуда нет возврата. Цаген встал с кресла осторожно положил руку ему на плечо. «Узнаете себя?» – спросил он, показывая альбом с карикатурой. «Лоб я вам нарисовал немного угловатым, слегка приподнял нос и чуть-чуть увеличил рот, а в остальном вроде бы точно придерживался действительности». Северсон с минуту молча смотрел на рисунок, потом заставил себя улыбнуться. Даже не предполагал, что сижу здесь для вас как натурщик. Рисование меня успокаивает, занимает все внимание. Так что мне не остается времени на излишнее волнение. Когда полетим, совсем другое дело. У нас будет сколько работы, что мы быстро забудем о тоске по родине. Северсон с благодарностью смотрел на Цагена. Он хорошо понял, что тот в такой деликатной форме Хочет его подбодрить. Когда был погружен последний ящик, большие металлические двери гиганта закрылись, и на его вершине засел красный свет. Члены экипажа, ждавшие этого сигнала уже в скафандрах, еще раз быстро обнялись с провожающими, прикрепили шлемы и направились к кораблю. На трапе Северсон встретился с проплемянником. «Верх на небо, дядюшка!» Весело воскликнул Олов и взял своего родственника под руку. «Очень жалею!» что навратил, не назначил вас ко мне на электростанцию. Нам работалось бы веселее, но так будем видеться только изредка». «Да, очень обидно, дорогой проклемянничек». Иронично заметил Северсон и, не оглядываясь, поднялся по главному коридору в кабину управления, где его ожидала Алена. В кабине шла оживленная беседа. «Пожалуйста, соедините меня со всеми служебными помещениями. Я хотел бы убедиться, что все в порядке». Попросил, навратил сидевшего в удобном кресле возле пульта управления корабля «Мадараша». На веренице экранов постепенно появлялись лица всех членов экипажа, находящихся на своих хвостах в луче. Еще раз напоминая состав первой смены. Капитаном будет Маладинова, главным пилотом «Мадараш», главным наблюдателем «Цаген». За контролем топлива следит «Шайнер». Сей землей будет поддерживать «Макгарди». Через 6 часов их должны сменить Чансу, Вроцловский, Губер, Фраткев и Ватсон. Пока не покинем Солнечную систему, всем быть внимательнее. Навратил, взглянул на часы. Через 45 минут стартуем. Есть еще достаточно времени, чтобы спокойно проверить все приборы. Семь раз отмерь, один отрежь. Ведь так гласит старинная пословица. Мы втроем пока свободны, обратился он к Алине и Северсону. «Осмотрим весь корабль, не забыли ли мы что-нибудь? Через час уже будет поздно». Они спустились по главному коридору в лаборатории, расположенной в большом шаре в голове гиганта. В обсерватории застали академика Ватсона, он проверял, как работают радиотелескопы. Увидев посетителей, Ватсон встал и шагнул им навстречу. «Но, я сдержал слова?» – спросил он с вызовом. «Признайтесь, товарищ навратил». Ведь вы до последней минуты не верили, что я полечу с вами». «Говоря по правде, не верил». Улыбнулся, наворотил. «Я знал, что вы последовательно умеете защищать свои убеждения, но что в этом споре зайдете так далеко...» «Это вам даже не снилось, не правда ли?» – перебил его Ватсон. «Ошибаетесь». «Сильно ошибаетесь. Для меня сейчас и никогда раньше речи не было о спорах. Я просто защищаю то, в чем твердо убежден». Пока что вы мои взгляды опровергнули лишь в одном. Доказали, что ракета выдержит половину скорости света. Да, признаю свою ошибку. Но мне интересно, как эту скорость перенесем мы люди. А еще больше интересует, каких существ мы найдем на планете Мы Боюсь, мы оба будем разочарованы. Кроме того, вероятно, нас ждет много сюрпризов, о которых мы и понятия не имеем. Риск есть в каждой экспедиции. Пожал плечами и навратил. «Боюсь, что слишком большой риск. Разве недостаточно нам тех блестящих результатов, каких достигла наука? Мы овладели атомной энергией, продлили человеческую жизнь до 150 лет, научились предсказывать и обезвреживать стихийные бедствия, производить искусственную пищу и превращать элементы, выводить новые породы животных. Мы проникли в морей и в космос. Скоро научимся управлять погодой. Разве Этого недостаточно, чтобы жить на Земле безбедно и спокойно. Чего же нам желать еще? Проникнуть глубже в космос раскрыть, наконец, тайну возникновения Солнца и галактики. Остановить дальнейшие законы развития материи. Научиться управлять не только поверхностью Земли, но и всем земным шаром, чтобы в критический момент иметь возможность передвинуть его в более выгодное место Вселенной. «Ладно, посмотрим», – улыбнулся Ватсон. Мы с вами на одном корабле, и нас связывает общая судьба, Надеюсь, вы об этом не жалеете. «Почему я об этом должен жалеть?» – удивился Навратил. «Наоборот, уважаю вас и убежден, что, несмотря на различия во взглядах, мы идем одной дорогой». Навратил, Алена и Северсон попрощались с Ватсоном и продолжили осмотр луча. Они побывали на радиолокационной станции, осмотрели телевизионные передатчики, гравимеры и остротелевизоры. Потом спустились из головной части корабля в его туловище. Два верхних этажа были поделены на небольшие помещения, служившие жилыми каютами. Островная конструкция мебели говорила о желании конструкторов сэкономить каждый квадратный сантиметр площади. Мягкая упругая пластмасса, которым были обтянуты стены отдельные предметы, должна была защищать астронавтов от ударов при неожиданных рывках корабля. Нижний этаж представлял собой большой круглый зал. Телевизор, библиотека и цветы свидетельствовали, что здесь члены экипажа будут проводить свое свободное время. Под клубом были расположены кухни и химические лаборатории. Здесь будет командовать Алена. Другие помещения Северсона мало интересовали. Он знал, что там склады кислорода, которые будут обеспечивать обновление воздуха и склады горючего. но ну, в целом там было слишком много, до сих пор, непонятных ему аппаратов. Зато... Атомную электростанцию он полюбил еще во время монтажа. Принимая участие в работе на дне, он считал ее своим детищем. Однако присутствие проблемянника Дитриксона испортило ему настроение. Он перевел дыхание только тогда, когда осмотр корабля закончился, и они вошли в кабину управления. Молодейного Цагин и Шайнер уже сидели вместе с Мадарашем на своих местах. Пристегнитесь, через шесть минут. Стартуем». Напомнила молодинова, даже не подняв глаза от контрольных приборов. Северсон сел в кресло рядом с Аленой и начал затягивать предохранительные ремни. Вдруг его рука коснулась какого-то шарика в кармане комбинезона. Что это может быть, ведь я туда ничего не клал. Мелькнула у него мысль. Он вытащил свернутую в шарик бумажку. Северсон вопросительно взглянул на Алену, она смотрела в другую сторону и не заметила его находки. Тогда Северсон развернул бумажку и, к своему огромному удивлению, прочитал: Братство сильной руки против вашего участия в полете. Предупреждаем, лучше откажитесь. Северсон быстро сунул письмо в карман, это было сделано вовремя, потому что Алена повернула голову и тихо спросила: Вы рады, что мы летим вместе? Да, рад ты очень. Кивнул он и, чувствуя, что его слова прозвучали недостаточно убедительно, сразу же добавил. Вы даже не представляете, как я счастлив, что мы не расстались. Я боялся бы за вас. Желаю вам успеха в вашем путешествии и счастливого возвращения. Раздалось из репродуктора. Примите поздравления от всего человечества и приветствуйте от нашего имени далеких соседей на планете X. По знаку Маладиновой Мадараш передвинул один из рычагов. дрожание стен показало, что включились реактивные двигатели. Старт! Северсон погрузил в мягкие подушки. «Кто же положил мне в карман это письмо?» – размышлял он. «Это не Олаф. Тот даже глазом не моргнул. Не показал, что не рад меня здесь видеть. К тому же он сам меня просил, чтобы я летел вместе с ним. Возможно, на луче есть еще один его сообщник. Кто это может быть только? Ватсон?» «Да, бесспорно, это Ватсон. Потому он так неожиданно изменил свое отношение к проекту «Навратила». «Чего же я не сообразил этого раньше?» Он вытащил письмо из кармана и снова кратко и заглянул в него. «Да, без сомнения, Ватсон, Олаф не стал бы писать мне на английском языке».